Домашние новости Примечание. Рассказ написан в 1890 году, по словам автора, под впечатлением одного частного случая. Входил в сборник «Фантастические правды». Печатается по изданию амфитеатров «Бабы и дамы. Междусловные пары». Второе издание «Санкт-Петербург. 1911 год». Джон Були и Янки, шутливые олицетворения англичан и американцев. К Пафнутию в Боровск, то есть на поклонение мощам преподобного Пафнутия Боровского.